Я знал, что перевозил чип Юрка в своем суслике. Это было ноу-хау. Но за день животное сдохло. И когда мы играли, Юрка сидел за столом и, словно смеясь надо мной, к р у т и л в руках зажигалку Зиппа, говоря, что именно в ней сейчас хранится чип. Как ты сделал так, что номер оказался закрытым изнутри? резко спросил Клим. Дебил. Где-то за его спиной вздохнул Марк. А Дмитрий продолжил. Это Марк. Он спустился и все убрал, пока полиции не было. Закрыл дверь на ключ изнутри и по пожарной лестнице поднялся к себе в номер. Я бы так не смог, а он спортивный. Когда он подтягивался на руках на уровне двенадцатого этажа, чтобы ухватиться за обрешетку балкона, у меня волосы дыбом вставали. Дальше, сказал Клим хрипло, словно у него сел голос. Зажигалки чипы не оказалось. Он обманул меня, представляешь? Дмитрий будто жаловался на Юрку, и Климу стало совсем тошно. Марк сказал, что следил последнее время за ним и видел, как тот встречался с одной женщиной, и даже пробил ее адрес на всякий случай. Так мы вышли на Ташу. Ну, понятно. Инсценировка аварии и сумочки Иры м ключи, и слепок и обыск, который ничего не дал. Да, тогда Марк решил втереться к ним в доверие, там он и увидел Суслика. На похорны о ты не пошел, потому что боялся, что она тебя опознает. Да, махнул головой Димка. А потом почему успокоился и даже не побоялся сюда прийти? Марк сказал, что это не она. Тихо ответил Димка. Почему он так решил? Димка лишь пожал плечами. Марк же демонстративно молчал, не желая разговаривать. Потом мы, как и вы, поняли, что клетки было две и стали снова искать девушку Юрки, в надежде, что второй суслик у нее. Но там тоже не было чипа. Словно устав, сказал Клим, это был еще один отвлекающий маневр. Сегодня просветили и клетку и суслика. Пустышка это. Димка был ему больше не интересен, даже противен. А ведь ж ю л я е узнала тебя. Я только сейчас понимаю, почему она в тот вечер с ужасом поглядывала в твою сторону. Она, как и ты, была неуверена. Разглядел ты ее или нет? Тебя же она разглядела хорошо. Именно близость с тобой позволила мне ее сразу разговорить. Она обещала на следующий день все рассказать, опасаясь, что за столом могут подслушать. Но беда к ней пришла не оттуда, откуда ждали. Наркоман и п о с о в м е с т и т е л ь с т в у коллега Ленчик перепутал ее с т а ш е й и убил. Меня поражала сила, с которой ударили ее по голове. Он не собирался оставлять тебя т а ш а в живых и бил наверняка. Даже перчатки с работы захватил. Все продумал Гад. А сгубили его конфеты Барбарис, прям как в плохом детективе. Полицейские приехали почти вовремя. Все было сказано и обговорено. Тишина за столом и лишь тихий шепот Димона. Я не хотел, я нечаянно разлетался по саду. Макс, как представитель власти от их добровольной дружины, поехал вместе с задержанными. Остальные же не спешили расходиться и молча, словно гадость сегодняшнего дня можно было проглотить, пили у ж а с т ы в ш и й чай. А зачем Марку было залезать в мастерскую? спросила Леська. Ее друг отчалил по призыву родины и службы, и она теперь откровенно скучала, не понимая по молодости всей трагичности ситуации. Но Клим, услышав этот вопрос напротив, оживился и, отбросив тяжелые мысли, улыбнулся. А это, друзья, совсем другая история. которая тянется очень давно, и сорвал старый замок не Марк, а Платон тем же вечером, когда Таша пошла искать ключи, он не стал ждать и открыл эту р у х л я д ь в три секунды. Правильно я говорю? Тот словно ждал этого, замахал утвердительно своей бородой. Да, признаюсь, к а ю с ь грешен. Очень спокойно сказал он. После смерти Жули все стало неважно и глупо, но еще вчера этот азарт накрывал меня. Кстати, про мою жену. Как бы это грубо ни звучало, ничего нового вы мне не сказали. Она всегда была такая, моя Джульетта, легкая, увлекающаяся. Единственное, за что себя к о р ю это за то, что не ушел вчера отсюда, когда она попросила. Возможно, было бы все иначе. Скорее всего, это Бог покарал меня за мою корысть. Мне очень хотелось ее найти. Кого? Изумилась т а ш а Кого вы хотели найти в этой старой мастерской? Волшебную веточку лаванды, просто ответил Платон. В начале девяностых твоя бабушка Бруней Мария Тарасовна принесла ее моему отцу. Он у меня был ценителем всего прекрасного, а это произведение искусства было еще с и с т о р и е й За такими гоняются коллекционеры, такие стоят в десять раз дороже своих собратьев, просто простоявших на полках музеев.